Семейство – хищные сумчатые. В это семейство входят, помимо других животных, и самые маленькие сумчатые – сумчатые мыши. Мыши, даже если они такие необычные, что имеют сумки, все равно не могут быть хищными. И действительно, все тридцать с лишним известных сейчас ученым видов сумчатых мышей питаются насекомыми и другими беспозвоночными. Однако хищнические наклонности у них все-таки есть. Сумчатые мыши нападают на домовых мышей и даже на крыс, появившихся в Австралии вместе с европейцами-переселенцами, и уничтожают их в больших количествах. Правда, не все. Многие сумчатые мыши живут в пустынях или полупустынях, в лесах или в горах, и там с домовыми мышами не сталкиваются. Но другие, живущие вблизи человека, оказывают ему немалую услугу, истребляя вредных грызунов. Сумчатые мыши очень разнообразны. Среди них есть и крошечные, чуть более четырех сантиметров в длину, и величиной с белку. Одни действительно похожи на наших крыс или мышей, другие — на тушканчиков, третьи — крошечные копии кенгуру, даже передвигают только на задних лапках. И сумки у них разные. У одних это действительно сумки, у других только кожистые складки, ограничивающие млечное поле сверху и снизу. У некоторых сумки имеются постоянно, у большинства появляются лишь во время выкармливания потомства. Когда первые европейцы-колонисты стали заселять Австралию, они, естественно, в первую очередь обращали внимание на наиболее заметных крупных животных. Но некоторые мелкие зверушки сами заставили обратить на себя внимание. Например, кистехвостая крыса тафа. У нее действительно хвост заканчивается кисточкой. С тафой европейцы познакомились очень скоро, и знакомство это было отнюдь не из приятных. Смелая, ловкая, быстрая, прекрасно лазающая по деревьям, тафа, прожорливый и кровожадный хищник. Будучи величиной с белку, она отважно нападает на зверей и более крупных, чем сама. А уж тем, кто помельче и послабее, от нее нет никакой пощады. Тафа начала совершать набеги на фермы, опустошать кладовые первых переселенцев, учинять разгром в курятниках. Люди объявили кистихвостом крысам решительную борьбу и, безусловно, имели на то все основания. Но вот прошло некоторое время, и отношение к тафе резко изменилось. И на это тоже имелись основания. Тафы целиком переключились на домовых мышей и крыс. Так что сейчас некоторые ученые считают тафу очень полезным хищником. Активно истребляют грызунов и гребнехвостая мышевидка, мульгара. А плоскочерепные и узконогие сумчатые мыши питаются насекомыми, главным образом саранчевыми. Так что и к этим сумчатым у людей претензий быть не может. Но жизнь сумчатых мышей изучена далеко недостаточно. Об одних известно многое, даже такие любопытные подробности – Узконогие мыши, например, прекрасные мамаши, заботливо охраняющие свое потомство, гребнехвостые сумчатые мыши способны накапливать в хвостах запасы жира, а широконогие сумчатые мыши умеют бегать по потолку пещеры. Про других, особенно про тех, кто живет вдали от человека, таких, например, как сумчатая гребнехвостая крыса, обитающая в песчаных и каменистых пустынях, известно немного. Да и о самой этой крысе стало известно сравнительно недавно. И, очевидно, существует еще не один маленький сумчатый хищник в безлюдных уголках Австралии, о котором людям ничего не известно. Если есть сумчатые мыши, то почему бы не быть и сумчатым кошкам? Правда, австралийские кошки очень отличаются от американских и европейских. Но ведь и мыши в Австралии совсем другие. По внешности австралийские кошки напоминают одновременно и кошку, и куницу, поэтому их еще называют сумчатыми куницами. Основная пища сумчатых кошек — рыба, птица, мелкие зверушки. Не пренебрегают они и насекомыми. Сумчатых кошек в Австралии пять видов, однако наиболее типичны два — кволл и тигровая кошка. Ее чаще других называют сумчатой куницей. Квол — существо маленькое и изящное. У него тонкая мордочка, пушистый хвост и светлые пятна на черной, серой или буроватой шерсти. Сумка у этого зверька образуется только накануне появления потомства. Внутри сумки шесть сосков. Правда, претендентов на эти соски гораздо больше. Иногда на свет появляются две дюжины детенышей. Но выживают лишь шестеро, те, кто быстрее других, успеют добраться до сосков. Квол ведет ночной образ жизни. Он отважен, умен, хитер. И первые колонисты в Австралии немало страдали от этих животных, совершавших набеги на фермы. Правда, и кошкам за это доставалось от колонистов. Но вскоре люди поняли, что польза от кволлов, уничтожающих грызунов, гораздо больше, чем вреда, и перестали их преследовать. Иное дело тигровая кошка. Она гораздо крупнее кволла, более полуметра в длину, и в ее меню входят не только мелкие грызуны, но и некоторые домашние животные, в особенности птицы, И если кволлов фермеры сейчас не только оставили в покое, но нередко даже держат в своих домах вместо обычных кошек, кволлы легко приручаются и прекрасно справляются с обязанностями домашних животных, то тигровую кошку до сих пор истребляют во всяком удобном случае. Но самым большим гонением среди сумчатых хищников подвергается тасманийский или сумчатый Дьявол. Уже само его название, казалось бы, говорит обо всем, и о его внешности, и о его нраве. Тасманийский дьявол действительно не красавец, коренастый, большеголовый, с короткими лапами, и, как утверждают многие, с отвратительным голосом. Что же касается его дьявольского нрава, то тут, видимо, большую роль сыграло первое впечатление европейцев. никем впоследствии не опровергнутые и даже усугубленные не очень объективными свидетелями. Тасманийский дьявол — хищник. Одно это делало его в глазах людей существом вредным. А если хищник при первом же знакомстве еще и навредит людям, репутация его окончательно портится. Именно так произошло с тасманийским дьяволом. Впервые люди познакомились с этим зверем, когда начали осваивать остров Тасманию. Осваивали весьма своеобразно, ссылали на него людей, приговоренных к каторжным работам. Тасманийский дьявол, тогда, видимо, он еще так не назывался, на людей особого внимания не обратил. Зато проявил большой интерес к их мясным запасам. Откуда зверю было знать, что куры и утки, привезенные на остров, предназначались не ему? Но люди не поняли этого и начали истреблять зверя. Впрочем, тасманийского дьявола убивали не только за то, что он забирался в курятнике, его собственное мясо оказалось вполне съедобным. Сейчас зверь этот сохранился лишь в безлюдных районах Тасмании, высоко в горах. Неизвестно, сколько их осталось, но, видимо, очень немного. В Австралии, где еще сравнительно недавно сумчатый дьявол был широко распространен, он истреблен полностью. По мнению многих фермеров и даже некоторых ученых, страна избавилась от вредного, опасного и отвратительного существа. Но есть другое мнение – Немало людей, в частности, профессор Бернгард Гржимик, считают, что истребление сумчатого дьявола не такое уж полезное мероприятие, а сам этот зверь не так уж страшен и отвратителен. Ведь люди в основном сталкивались с этим животным, когда оно было ранено или поймано и посажено в мешок или клетку. И вряд ли можно требовать в такой ситуации дружеских жестов со стороны животного. Если же с тасманийским дьяволом обращаться прилично, то, как свидетельствует Гржимик, наблюдавший этих зверей в зоопарках и дома у некоторых любителей животных, он не проявляет никаких дьявольских черт. Не только молодые, но и взрослые дьяволы легко приручаются, становятся очень забавными, и если не подвергать их соблазну, не подпускать курятникам, Могут жить в домах, как собаки. К тому же они очень чистоплотны, ухаживают за своей шкуркой, чистят ее, а по утрам тщательно умываются, складывают ладошки ковшиком, смачивают их слюной и тщательно моют мордочку и уши. Может быть, профессор Гржимик несколько пристрастен, и вряд ли стоит превращать этого зверя в домашнее животное. Но сохранить его, безусловно, необходимо. Тем более, что его и не изучили-то еще по-настоящему. Лишь теперь стали известны многие подробности его жизни. В частности, например, то, что тасманийские дьяволы, нежные и заботливые родители и детенышей выращивают, так сказать, в два приема. Сначала новорожденные дьяволята, которые в момент появления на свет чуть больше сантиметра величина родителей в среднем до полуметра, отсиживаются в сумке. У матери четыре соска, и детенышей бывает не более четырех. За почти двухмесячный срок пребывания в сумке малыши вырастают в шесть-семь раз, и только после этого у них открываются глаза и появляется шерстка. Покинут сумку они лишь в четырех-пяти месячном возрасте. Но и потом молодые звери остаются некоторое время на попечении родителей. Лежат в мягком, уютном гнездышке, мать кормит их молоком, а отец бдительно охраняет. Тасманийский дьявол — самый крупный сумчатый хищник, о котором мы с полной уверенностью можем сказать, что он сохранился на земле. Потому что о тасманийском или сумчатом волке, о них речь шла выше, мы этого сказать не можем.